Пенни и жена, пожалуй, единственные, с кем мне все еще легко и свободно. И обе они меньше всех меня увлекают. Со всеми прочими девчонками, которым я могу назначить свидание, у меня есть зашифрованный список из 23 имен и телефонных номеров в бумажнике на службе и в тумбочке у постели на квартире Реда Паркера, И любая ответит согласием в любой вечер или день. Каждый раз, как первый раз. Это работа. Надо выполнить ее хорошо. Приятней, когда они думают, будто делают нам одолжение. Жаль, они проведали, что и у них может быть оргазм. Интересно, кто им сказал? Если я заставлю... Эда Фелпса уйти на пенсию. Это произведет хорошее впечатление на Артура Беррона. И не в пример Кейглу я не состою в дружбе с этим добродушным, болтливым стариком, который служит в фирме больше сорока лет и чьи обязанности теперь свелись к тому, что через бюро путешествий он заказывает места в самолетах и отелях для всех, кто к нему обращается, и обеспечивает транспорт, номера, И все необходимое для наших конференций. На нем лежит забота о том, чтобы достаточно было взято на прокат машин и заказано виски. Жалование у него хорошее. Хотя последние лет десять, с тех самых пор, как он постарел и толку от него чуть, прибавки стали чисто символическими. Конференция будет опять в Пуэрто-Рико. Это уж точно... Снова и снова твердит он и шепотком продолжает. «У семьи жены Блэка доля в этом отеле. Как только место будет официально названо, я смогу приняться за дело поскорее бы уж». Я зарылся носом в картотеке. Сколько можно слушать все одно и то же. Он мог бы выйти на пенсию, она у него большая, да еще процент от прибыли, Но не желает. Я его заставлю. А вот как быть с Рэдом Паркером? Он примерно моих лет, и на пенсию ему еще рано. Как мне от него отделаться? С тех пор, как его жена погибла в той автомобильной аварии, он и вправду быстро катится по наклонной. Девочки, с которыми он теперь развлекается, и в подметки не годятся тем, с которыми он бывал при жизни жены. Но вдруг он еще не дойдет до точки к тому времени, когда мне от этого был бы толк. Ведь с переводом меня на новую должность тянуть не будут. Как поживаете, Боб?» — всякий раз спрашивает теперь Артур Берон, встречая меня в коридоре. «Отлично, Арт, а вы очень рад «Не то эти перемены отвлекут внимание на конференции». А пока надо не забывать быть скромным, любезным и применяться ко всем и каждому. и но раз, мне кажется, Артуру Берону теперь некуда податься. Это называется мания величия. Ведь он может и передумать, и Кейгл будет годами сидеть на своем месте, и, соответственно, все прочее тоже не произойдет. Или кто-нибудь другой без всякого предупреждения уволит и Артура Беррона, и меня, и это никак не отразится на деятельности фирмы. Все, как шло, так и будет идти. Однако всерьез я эту мысль не лелею. Кто же займет место Артура Беррона, если он и правда заболеет или умрет, уйдет на пенсию, получит повышение или перестанет справляться со своей работой и его отодвинут в сторонку? Не я. А может, и я? Не думаю, чтобы они думали, что я когда-нибудь смогу заменить Артура Берона, так же, как Артуру Беррону никогда не стать Горацием Уайтом. Если Гораций Уайт заболеет, заранее чувствую, это будет совсем не такая болезнь, как те, что прикончат Артура Берона, Грина, Кейгла и меня. Она будет одолевать его постепенно, томительно, долго. Гораций Уайт не из тех старого закала здоровяков, которые заболевают и умирают быстро. Уже калека он будет годами, скрипя, являться на службу, опираясь на алюминиевые палки или в кресле на колесах, и страшный, как смерть, будет улыбаться, сухо пофыркивать, по-свойски поминать прежние времена и до самого конца деспотично угнетать нас, так как по-прежнему будет держателем акций. Умрет или выйдет на пенсию. Горацио Уайта уже оттеснили в сторону. В нашей фирме Уайту выше уже не подняться, ведь он только и может, что быть Горацио Уайтом, и не более того. Его могут назначить... В почетные правительственные комиссии, составляющие доклады по вопросам величайшей государственной важности, на которые систематически не обращают внимания. Ни Артура Бэрона, ни меня туда не назначат. Имя его хорошо смотрится в газетах и на шапках некоторых фирменных бланков. Ибо он не просто Гораций Уайт, но Гораций Уайт III. А его жена тоже III. Первая умерла от рака лимфатических желез, со второй произошел несчастный случай на охоте, и его мать, она уже подходит к девяносто, как и стоимость наших акций «Ха-ха», недурно выглядит на фотографиях владельцев породистых собак или тех, кто финансирует благотворительные баллы и выдающиеся прибыльные постановки музыкальных комедий, опер и балетов. Артур Бэрон может обойти Горацио Уайта, как мог бы и я, в теории, ибо фирма, руководствуясь собственными безжалостными законами биологического дерментинизма, отдает преимущество не тем, кто больше имеет, а тем, кто больше умеет. Но Горацио Уайтом ему не стать, как на практике не стать и мне». Только другой Гораций Уайт, брат, двоюрный брат, сын, племянник или муж ничем не примечательной сестры, сможет вписаться в структуру управления фирмы и соответствовать всему, что требуется от лица, носящего имя Горация Уайта. Без такой личности не обойтись ни одной фирме. Это такой неумный, беспамятный стервец, такой самодовольный остолоп, Интересно, почему все-таки он без конца мне снится? Почему его худое лицо становится властным и чувственным, и он так зло не похож на себя? Он покупает головоломки, всякие хитроумные вечные двигатели и прочие новшества, что продаются в книжном магазине Брентано, и посылает свою секретаршу за мной и другими служащими фирмой, чтобы нас всем этим изумить. Будто, если нам хочется... Мы сами не можем такого накупить. В прошлом году во время конференции он однажды вечером всех нас ошеломил. Надел красный шерстяной с начесом блейзер. Вид был шикарный. В нынешнем году красные блейзеры наденут и другие. «Вы только поглядите!» — сияя, призывает он, словно сделал неожиданное открытие, которое осчастливит человечество. «Здорово! а Вы только постойте и поглядите. Если делать вот так, он никогда не остановится. Они все разные. И правда здорово приходится мне отвечать и стоять столбом, пока ему не надоест, что я торчу у него в кабинете, и он меня не отошлет. Терпеть не могу стоять столбом. Кажется, за всю мою жизнь мне никогда еще не приходилось стоять неподвижно так подолгу. Оглядываясь на прошлое, я чуть не всякий раз вижу себя неподвижным. В том ли, в другом ли воспоминании стою изваянный в нем или распростерт ударами кисти некоего художника-иллюстратора или распластан на стекле под микроскопом в прозрачном синем или лиловом проявителе или заключен в кадр цветного кинофильма. Даже когда лента движется... Я вижу это движение лишь в застывшие мгновения в рамке кадра. И, однако, даже стоя неподвижно, я, должно быть, все-таки двигался, раз с того места, где стоял туда, где я теперь. Может, не по своей воле попал? У меня целый акр земли в Коннектикуте. Думаю, не по моей воле. Кто меня заставил? Думаю, кое-какая свобода выбора, кое-какое пространство для движения были у меня только в армии.